Сорок пять. Жюли покосилась на меня, будто спрашивая, продолжали ли я еще сомневаться в том, что никакая серьезная опасность нам тут не угрожает. Я не выказал несогласия и не только за тем, чтобы ею гадить. Может, вот-вот смутно донесется голос, выкрикивающий что-то по норвежски, или взметнется из сосновой темноты мастерски подделанный огненный столб. Но нет. Царила тишина, только сверчки попискивали. И больше вы туда не возвращались? Порой нет, ничего пошле, чем возвращаться. Неужели вас не интересовало, чем кончится эта история? Вообще не интересовало. Настанет день, Николас, и вы откроете для себя нечто неимоверно значительное. Сарказм его тони не чувствовался, но подразумевался. И поймете, что я имел в виду, когда говорил вам. бывают мгновения, которые обладают столь сильным воздействием на душу, что и подумать страшно о том, что когда-нибудь им наступит предел. Для меня время в Сейдваре остановилось навеки, и мне неинтересно, что осталось с заимкой, и как поживают ее обитатели, если еще поживают. «Но ты сказал, — произнесла Жюли, — что вы с Густавом обещали друг другу переписываться. Я и писал ему, а он отвечал. Года два отвечал неукоснительно, примерно раз в три месяца, но совсем не касался темы, которая вас волнует. Сообщал лишь, что все по-прежнему. Послания его были целиком посвящены орнитологическим наблюдениям, и читать их становилось все скучнее, ибо я постепенно охладел к типологии природы. Письма приходили реже и реже. Кажется, в 1926-м или 27-м он прислал мне рождественскую открытку. С тех пор молчание. А теперь его уже нет на свете, и Хенрика нет, и Рагны. Вы вернулись во Францию, а потом огненный столб приходил в гости к Хенрику в полночь семнадцатого августа тысяча девятьсот двадцать второго года. Пожар в Живреаль-Дюк вспыхнул в те же самые ночь и час. Жюли в отличие от меня взглянул с неприкрытым недоверием. Кончес сидел боком к столу, у нашей с ним глаза встретились, скорчил разочарованную мину. потупилась. «Вы хотите сказать...» «Я ничего не хочу сказать. Между этими событиями не было никакой связи. И быть не могло. Точнее, их связывал я. Именно во мне нужно искать смысл их совпадения». У него пробилась непривычно тщеславная интонация. Точно он-то и спровоцировал оба события и каким-то неведомым способом обеспечил их синхронность. Чувствовалось, что сие совпадение не надо понимать буквально, что он использует его в качестве красивого символа. Два рассказаных им эпизода перекликаются по смыслу, и загадка его натуры раскроется перед нами лишь при их внимательном следчении. Точно так же, как в новелле о Дадюкане содержался ключик к самому Кончусу, только что поведанная им история как-то объясняла недавний сеанс гипноза. Реальность, прорывающая ветхую сеть знаний, кажется, так он выразился. Во время сеанса я, помнится, испытывал нечто сходное, и сходство это вряд ли чисто случайно. Взаимосвязи знаков, что пронизывают плоть спектакля, нити тайного замысла. «Дорогая?» — отечески обратился он к Жюли. «По-моему, тебе пора в постель». Я посмотрел на часы. Начало двенадцатого. Жюли повела плечом, словно напоминать о режиме, с его стороны было бестактно. «Зачем ты рассказал нам эту историю, Марис?» спросила она. Настоящим правит минувшие. Сквозь бурани просвечивают все и дворы. Все, что здесь происходит, по каким бы причинам ни происходило, отчасти нет. Целиком уже случилось в норвежской тайге тридцать лет тому назад. Он отвечал ей тем же тоном, каким обычно обращался ко мне. Иллюзия, что у Жюли абсолютно другой статус, что она гораздо больше разбирается в сути происходящего. Почти развеялось. Похоже, он толкает нас к новому излому, устанавливает новые правила наших отношений. В каком-то смысле мы оба стали теперь учениками, профанами. Мне вспомнился излюбленный сюжет викторианских живописцев: бородатый моряк или заветинец, указывая в просторы вод, разглагольствует перед парой вытаращившихся на него мальчуганов. Мы вновь из подтяжека переглянулись. Впереди лежала еще одна незнамая территория. Я ощутил прикосновение ноги. Доля секунды, какую длится торопливый поцелуй. Что ж, наверное, мне пора. Чопорная личина опять легла на ее черты. Все мы поднялись. Марис, ты так умно и увлекательно рассказывал. Подалась к нему, чмокнула в щеку, протянула мне руку, заговорчивски блеснула глазами, быстро сдавила пальцами мою ладонь, пошла прочь, остановилась. Извините, забыл и сложить спички в коробок. Ничего страшного. Мы с Кончесом молча уселись. Вскоре послышался хруст гравия, а наша гало в сторону моря. Я улыбнулся прямо в непроницаемое лицо Кончеса. На фоне ясных белков радужка казалась совсем черной, бесконечно внимательный взгляд маски. Покажут мне ночью живые картинки? А что? Эта история в них нуждается? Нет. Вы рассказали ее безупречно. Отмахнулся от похвалы, обвел рукой вокруг себя: вилла, лес, море.